Адам, старший брат Белоуза, главного служителя при господине Мордью, в юности был послан в Маларкои с поручением и не вернулся. Считая его мертвым, Белоуз оплакивает брата, и ничтожной надежды, что тот, возможно, все еще жив, недостаточно, чтобы утешить его скорбь.